Тогда только прохожие услышали его стоны. Люди сбежались, увидели раненого, стали расспрашивать, кто он где живет. Как только он сказал им, что его зовут Бруссель, что он советник парламента и живет на улице Сен-Ландри, толпа разразилась криком.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 поднял советника и унес его, подобно сказочному гиганту, с ворчанием, баюкающему карлика в своих объятиях. Бруссель не сомневался в любви парижан. Три года он возглавлял оппозицию не надежды добиться когда-нибудь популярности. Это столь своевременное выражение чувств его обрадовало и преисполнило гордости, ибо оно —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 дердил в отчаянии Брюссель. Видишь, вот и советнице стало дурно. Брюссель, Брюссель, вопила толпа. Да здравствует Брюссель, доктора Брюсселю! Поднялся такой шум, что опасения Брюсселя не замедлили оправдаться. На улице появился взвод гвардейцев и ударами прикладов разогнал беззащитную толпу. При первом крике гвардейцы, солдаты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 ах боже мой допустите же я пойду к нему навстречу и советник забыв о своей ране бросился бы встречать господина дыреца если бы бланминиль не остановил его нос дорогой брусель сказал коадъьютор входя что же случилось говорят о засаде об убийстве здравствуйте господин блонминиль я заехал за своим доктором и привез его вам ах сударь воскликнул брусель Вы оказываете мне слишком высокую честь. Действительно, меня опрокинули и растоптали мушкетеры-короля. — Вернее, мушкетеры-кардинала, — возразил Каадьютор. — Вернее, мазоринисты. Но они поплатятся за это, будьте покойны. неправда ли, господин Блон-Мениль? Блон хотел ответить, как вдруг отворилась дверь, и лакей в пышные ливреи доложил громким голосом. — Герцог де Лонгвиль! — Неужели? — скричал Бруссель. — Герцог здесь? Какая честь для меня! — Ах, монсеньор, я пришел, чтобы оплакивать участь нашего доблестного защитника, — сказал герцог. — Вы раненый, милый советник? — Что с того? Ваше посещение излечит меня, монсеньор. — Но все же вы страдаете. очень — сказал Бруссель. — Я привез своего врача, — сказал герцог. — Разрешите ему войти? — Как? — воскликнул Бруссель. Герцог сделал знак лакею, который ввел человека в черной одежде. — Мне пришла в голову та же мысль, герцог, — сказал Каадьютер. Врачи уставились друг на друга. — А, это вы, господин Каадьютер?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 — Похоже на приветствие, — сказал Блан-Мениль, подбегая к окну. — Что там еще? — вскричал Бруссель, побледнев. — Ливрея принца де Конти! — воскликнул Блан-Мениль. — Сам принц де Конти! Куадьютор и герцог де Лонгвиль чуть не расхохотались. Врачи хотели снять одеяло с Брусселя. Бруссель остановил их. В эту минуту вошел принц де Принц де Конти. — Ах, господа! — воскликнул он у видика адъютера. — Вы предупредили меня, но не сердитесь, дорогой Бруссель. Как только я услышал о вашем несчастье, я подумал, что, может быть, у вас нет врача, и привез вам своего. Но как вы себя чувствуете? Почему говорили об убийстве? Бруссель хотел ответить, но не нашел слов. Он был подавлен, оказанный ему честью.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 «Сейчас мы удалимся в соседнюю комнату и установим лечение». «Бруссель! Сообщите о Брусселе!» — кричала толпа. «Как здоровье Брусселя!» Кадьютор подошел к окну. Приведи его, толпа умолкла. «Друзья мои, успокойтесь!» — крикнул он. «Господин Бруссель вне опасности! Но он серьезно ранен!»